Эпилог. На следующий день отпустили Рудольфа. В тот же день тело Галины Луговичной по просьбе ее родителей было отправлено в Аткарск для захоронения в родной земле. И Рудик и Мальвина отказались туда ехать по известным причинам. «Но я этого...» не высказываясь вслух, не одобрила. Все-таки и он был достаточно виноват перед женой, если довел ее до такого безумного поступка. В общем, никто ничего не выгадал в этой ужасной истории. Кроме меня. Через два дня я была приглашена к Луговичным для получения причитающегося мне гонорара. И заодно на обед в мою честь. Все-таки я циник, потому что от обеда не отказалась. Люблю, когда мне уделяют должное внимание. Стол был накрыт по-царски, начиная с зернистой икры и заканчивая ананасами с манго. Что-то вы ничего не едите, Танечка. Вот угря копченого попробуйте, подчивала меня мальвина. А выпека лучше камю, чем клейко сидить. Не отставал от нее Рудольф. А когда мы с ним вышли на кухню, чтобы покурить под вытяжкой, я спросила. «Рудик, а почему же ты мне не сказал, что у тебя сосластниковый роман был?» «Эта информация таким бы подспорьем была, что все гораздо быстрее бы закончилось». «Да какой там роман!» – отмахнулся он, разгоряченный коньяком. «Встретились всего пару-тройку раз, и то давно» и по глупости. Я уж и забыл даже. А вот она не забыла, как видишь. Да уж. Кто бы мог подумать? Она ужасно липла ко мне потом, еле отделался. Отделался, саркастически усмехнулась я, выпустив ему в лицо струйку дыма. Да. Опустил он глаза. Если честно, мне просто стыдно стало. Когда-то обо всех моих прегрешениях начала тогда спрашивать. Будто со стороны на себя посмотрел. Твоими глазами. «Правда, Тань, я ведь по-настоящему и не любил никого». При этих словах он выразительно взглянул на меня. «А вот тебя любил. Можешь мне верить? Ты неисправим, Рудик. Ничему тебя даже эти страшные дни не научили». Ласково потрепала я его по щеке. «Я понимаю». С жаром воскликнул он, схватив мою ладонь. «Я понимаю, что ты мне не веришь, но это так. Я все эти годы о тебе помнил. Я...» Он еще много говорил, а я про себя думала. Вот так он и жене своей когда-то дифирамбы пел. И Вале Ластниковой, и бог весть еще кому. А что в итоге? Одна женщина на тот свет отправилась, другая на нары, а он один по-прежнему влюблённый в свою исключительность и по-своему несчастный, с тяжким грузом, с кровавым следом, который будет тянуться за ним до конца дней. И пусть благодаря моим стараниям он избежал уголовного суда, но есть еще высший суд, перед которым все мы равны и от которого не спасет ни адвокат, ни частный детектив. «Ладно, Рудик, вполне достаточно». Остановил я поток его нежных излияний. «В таких случаях, знаешь, как говорят, тело жены еще не остыло, а ты...» «Да при чем тут это? Или хочешь сказать, что я за все то, что она со мной сделала венок, ей возложить должен?» «Денег я отослал на похороны. Что еще надо?» «Головой хоть иногда думать», – грубовато отозвалась я, уже жалея, что пришла на этот идиотский обед. «Эх, погубит когда-нибудь мою репутацию тщеславия. «Понимаю, конечно!» – опустил он голову. «Ты думаешь, меня все произошедшее не мучает?» «Ошибаешься!» «Просто не хочу больше думать об этом!» «Я там в камере столько передумал!» «На всю жизнь хватит!» «Хотелось бы надеяться!» Грустно улыбнулась я, потушила сигарету и вышла. Он так и остался стоять возле окна с тоской поглядывая мне вслед. Деньги вручила Мальвина Васильевна, отозвав свою комнату, даже сверхположенного. В глазах ее блестели слезы благодарности. «Если бы не вы, Танечка! Если бы не вы! Ох, не знаю, что было бы! Даже в какой-то момент отчаялась, перестала собственному сыну верить. Какой же ужас мы пережили! Как я вам признательна! И Рудик, конечно, тоже!» «А он ведь мне рассказал, что вы еще со школы, оказывается, знакомы!» Заговорческим видом зашептала она, определенно надеясь, что за этим последуют мои откровения. «Не надо благодарить! Это моя работа!» Только и сказала я, весьма ее разочаровав, а про себя подумала, что Рудик не только бабник, но и трепло. Я вышла в коридор и стала прощаться. «Таня!» «Я провожу тебя!» – подал он голос. «Подожди! Нет, не надо! Меня там ждут!» – соврала я. И заметила, что Мальвина Васильевна обиженно поджала губки. Неужели хотела меня своему сынку сосватать? И чего он ей такого наговорил про наш давний короткий роман? Я вышла во двор, вздохнув полной грудью воздух вечерней прохлады и предаваясь собственным, Никому неведомым мечтам двинулась карки «А, вот она, красавица!» Раздался чей-то странно знакомый голос. Я даже вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. Вот только этого сейчас не хватало. Передо мной стояла, уперев руки в бока, Анна Фёдоровна. все в том же фланелевом платье и зеленых войлочных тапочках. «Вот говорила же!» «Что ты еще за мной побегаешь?» «Говорила?» «Тота, красавица!» «Только денег я тебе не дам, даже и не думай!» В голосе ее, однако, не было враждебности. «А вот спасибо скажу!» «Молодец, что вора так быстро нашла!» «Я всегда знала, что к частникам лучше обращаться!» Она улыбнулась своими вставными челюстями, хитро поглядывая на меня. «Пожалуйста!» Ответила я, ровным счетом, ничего не поняв, и пошла дальше. «Если что, я опять к тебе приду!» – крикнула мне след Анна Фёдоровна. «С ума, что ли, она тронулась от потери телевизора?» – подумала я, прибавив шагу. Вернувшись домой, сразу позвонила Миющенко. «Можете приходить за своей долей?» Анатолий Нестерович сообщил я, позёвывая в трубку. «Сегодня можно?» – осторожным поинтересовался он. «Только побыстрее. Спать охота. Через час буду!» – отрапортовал он, решив, видимо, что этим меня успокоил. Тощий опер прибыл ровно в 10 как и грозился. На этот раз в белой отутюженной рубашке, светлых брюках и с букетиком ромашек. «Меня просто парализовало это зрелище!» «Боже!» Только и сказала я, жестом приглашая его войти. «Это вам!» Протянул он мне ромашки, сияя словно начищенный сапог. «Да за что же, господин офицер? Сейчас расскажу!» Сделал он таинственное выражение лица и прошел на кухню. Я налила нам по чашке кофе, поставила букет в вазочку и уселась напротив изображая крайнее нетерпение. «Меня ведь благодаря вам начальство теперь на хорошем счету держит. «Хвалили, отмечали мою работу как образцово-показательную». «Щерясь во всю ширь, заговорил он, когда мы к Сластниковым приехали, и я вас там увидел, подумал, что теперь все откроется. А вы вон как повернули, мол, знать ничего не знаю, сама по себе работала». «Спасибо вам большое, Татьяна Александровна!» «Не стоит благодарностей!» – отмахнулась я. «А за что же вас хвалили, если в конечном итоге убийцу нашла я?» «А как же!» – воскликнул он и снова заулыбался. «Мне ведь потом сказали, что я...» Ноздря-ноздрю шел с известным в Тарасове частным детективом. Мыслил так же, работал много. «Чуть-чуть только не успел, вы опередили». «Ну уж извиняйте», – развела я руками. «Как Сласникова-то подписала все?» «Конечно, естественно. К нашему приезду вы ее так хорошо обработали, что она ручная стала». «Вот зараза-то! Чуть двоих мужиков не угробила». «Мужа-то ее мы бы точно засадили. Знаете ведь, как у нас?» «Подозреваю!» – кивнула я, вспомнив о том, что заставила Михаила снести на мусорку почти новые кроссовки. «Только это секрет, мы его никому не расскажем». «И как вам все так быстро удалось раскрыть?» – продолжал нахваливать меня Миющенко. «И все ведь подтвердилось. И волосы эти на деревянном обрубке, и кровь на стакане». Он, между прочим, и сервиза луговичных оказался. Это мы тоже проверили. Свидетельницы обе довольно толковыми оказались. В общем, отлично все сработано. Фирма веников не вяжет. Предь советую вам, Анатолий, больше энтузиазма проявлять. Никогда не зацикливайтесь на одной идее, которую вам пытается навязать. Шире мыслите, допуская различные варианты. А главное... «Если любите свое дело, не думайте о своей мизерной зарплате. Это первое, что собьёт вас с толку. Что ж, приму к сведению». «Да, интересное попалось дело», – задумчиво произнес Миющенко и глотнул кофику. «Может, если что, когда подобное, мы с вами в паре работать будем? Как вы на это смотрите?» «Вот так загнул, мальчонка!» Я перевела взгляд от своей чашки на его неказистое лицо. «Обязательно, Анатолий!» Протянула я лениво, но тут кое-что вспомнила и оживилась. «Кстати, в районе, где Луговичные живут...» «Да?» — Миющенко подался вперед, будто гончая, почуевшая дичь. «Кажется, в их же доме кража была. У некой Анны Федоровны телевизор...» «Ковер? Что-то там еще не помню. Вы об этом что-нибудь слышали?» «Ах, да, конечно!» – вдруг засмеялся он. «Я же это дело и вел. Совсем забыл вам рассказать». Произошло все следующим образом. Это самая Анна Федоровна пришла ко мне с какой-то жалобой. Крик подняла, шум. Я уж было хотел отправить. Мол, не сюда ей обращаться надо по таким вопросам. Как тут до меня дошло, что она именно на вас жаловаться пришла. А дело-то ее о краже совсем плевое. Все уж на мази, как говорится, было. Я, собственно, уже вычислил, кто ее обокрал. Оставалось только скарб ей вернуть. Ну, я ей говорю». Этой бабульке, что обязательно с жалобой разберусь и без внимания не оставлю. Она ушла. Через день мои вещи вернули. А я возьми и скажи, что это вы, Татьяна Александровна, их нашли. Ну, вроде пожалели старушку и ошибку свою справили. А что? Я что-нибудь не так сделал? Немного испуганно спросил он. Я же как лучше хотел. Зачем вам эти жалобы пенсионерские? «Ничего, конечно, страшного, разберутся, но ведь время отнимут и нервы вам потреплют. Ничего себе совпаденец!» Искренне удивилась я, подумав, что Анатолий Нестерович не такой уж и засранец, как мне показалось с первого взгляда.